глава 21 несмотря на то что занятия у меня закончились всего лишь полчаса назад я потратила это время с пользой и переоделась в свой спортивный костюм не тот что выдавали в академии а личный привезенный из дома все же на нем удобнее и привычнее крепить держатели для клинков и дело не в том что я теперь без оружия из комнаты носа не показываю а в том что сдается мне нас уважаемый староста не просто так собирает Если он заставит нас слушать прочувствованную и нудную речь на тему прилежания в учебе, я очень удивлюсь. Так что я на всякий случай нависела на себя все, что имела. Потом подумала и сняла незачарованное оружие. Такие ошибки часто делают начинающие чарователи, особенно те, что специализируются не на оружейных чарах. Оставляют при себе то, что может вступить в реакцию с чужой магией. Например, если Сирина, как магметала захочет, То мои клинки в мгновение ока станут уже не моими, если они не зачарованы, конечно. Если зачарованы, то никому, кроме меня, они никогда не подчинятся. Итак, мы имеем два кинжала на силу и скорость соответственно. Повертев в руках противодемонический клинок, я его поместила в специальное крепление на спину, воспользуюсь только в самом крайнем случае. Нож с изменяющимся вектором движения пошел в гренище сапога. Ну, а больше ничего зачарованного у меня и нет. Стрелки и оставшийся ножик я зачаровать не успела. Попрыгала, подвигалась. Вроде все сидит как влитое. А главное, ни одного клинка не видно. Все крепления спрятаны под одеждой, и достать оружие можно только через разрезы. Я специально так тренировалась дома, чтобы правильно оценивать скорость, с которой смогу до него добраться. «Да...» — посмотрела на себя в зеркало, усмехнулась. «Теперь я похожа не на бойца Департамента безопасности, а на какого-то диверсанта». Ну, для самой себя похоже. Я же про арсенал знаю, а остальные видят только блондинку в аккуратно черном спортивном костюме с широкими брюками и не стесняющей движения рубахой. Поесть я опять не успела, но очень похвалила себя за продуманность, когда пришла на место сбора. Собирали не только наш факультет, но и боевиков. Ой, что-то намечается. Пробравшись сквозь толпу растерянных первогодок, я отыскала Сирину. И к нам почти тут же присоединилась Марь с близнецами. Они все время втроем ходят, что ли? «Кто-нибудь в курсе, что тут происходит?» Задала риторический вопрос моя соседка, внимательно оглядывая мой наряд. «Чего это ты не по уставу одета?» «Одетой по уставу я должна являться только на занятия. А сейчас явно не тот случай», — парировала я. Но затем пояснила. «Неизвестно, что тут будет. А у меня один комплект формы остался. Я новый так и не успела заказать». Так что, если наш староста планирует как-то особенно убойно поучить нас уму-разуму, боюсь, завтра мне не в чем будет идти на занятия». «Логично», – кивнула девушка, которая видела, в каком состоянии был мой костюм. «Впрочем, я была не одна такая умная. Часть народа, правда, небольшая. Была либо в спортивной одежде Академии, либо вообще в гражданских платьях. Так что я не особо выделялась». «Ну, то есть никто не знает, зачем нас собрали?» – Хмурясь, спросила Аннель, кажется. Может, это все чья-то неудачная шутка? Очень сомневаюсь, — покачала головой Сирина. Собрать первые курсы двух факультетов? Не знаю, может, будут вправлять мозги или погоняют по боевке. Как это не смешно, а магичка металла оказалась почти права. Уже через пару минут из ворот полигона вышли двое — Хармс и Шарин. Шли и нехорошо так ухмылялись, оглядывая наши нестроенные ряды. Так, понятно, что бы сейчас не происходило, это задумка двух старост. «Дорогие будущие коллеги! Друзья!» — зазвучал над поляной голос боевички усиленной магии. «Мы собрали вас здесь не просто так. В нашей академии существует древняя и красивая традиция. Ей сотни лет, но, уверена, вы о ней не слышали. Ни один родитель или старший брат не расскажет о ней младшему, потому что тогда тот не сможет прочувствовать все в полной мере. Не будет такого приятного сюрприза». Девушка ослепительно улыбнулась, а у меня аж засосала под ложечкой. Не люблю сюрпризы. Тем более, когда о них говорят с такими людоедскими оскалами на лицах. «Коллега права», — усмехнулся Хармс, взяв слово. «Мы сегодня вам подготовили потрясающее мероприятие, полное самых разных неожиданных поворотов. Каждый студент Академии Благородных должен пройти через это». «Через посвящение», — загрохотал над поляной его голос. Потом парень ехидно улыбнулся. «Ваша задача — выжить! Безопасное место — центральный полигон. Мы будем ждать вас там!» «Лови первочков!» — выкрикнула Шарин, и все пришло в движение. «Ой, мамочки!» Такой подставы я как-то не ожидала. Из леса с ближайших темных полигонов до поляна повалил народ. Старшие студенты двух факультетов влетели в нашу толпу, выхватывая стоящих сбоку людей и обездвиживая их магией. И куда-то их потом утаскивали. «Не хочу знать, куда и зачем». Над площадкой засверкали техники. Пользоваться магией явно разрешалось, но, думаю, нельзя убивать или калечить. А вот напугать или подпалить для профилактики – это запросто. Я почувствовала над собой сгущающееся магическое поле и рванула в противоположном направлении, где над мечущимися студентами шел дождь. Промокну? Ну и ладно. Зато точно не получу в лоб молнии или огненным шариком под пятую точку. «Да, с магией металла вода не очень дружит», А вот мне наплевать. Кроме небольшого физического неудобства ничего не будет. Но тут же я затормозила, потому что помимо дождя почувствовала сильное натяжение прямо поверх существующей магии. Очень сильное. Не хотелось бы мне там оказаться. Сделав крюк в сторону, я краем глаза заметила, как в эпицентре дождя формируется смерч. «Нифига себе, у них не смертельные техники! Они что, нас убить пытаются?» Прочитала мои мысли, не отстававшая от меня Марьяна. «Мы...» Я, соседка и Сирина остановились посреди этого бедлама, пытаясь понять, куда двигаться дальше. Сначала я думала, что близняшки где-то потерялись, но вот вынурнули из толпы и они, сверкая азартными улыбками. «Ну им-то хорошо, у них-то активная сила имеется, а вот у нас с Марь с этим проблема, особенно у некроманта, которому и время на призыв нужно, и трупов здесь вроде бы пока нет». «Что будем делать?» – спросила магичка металла, сжимая в руке созданный меч. «Прорываться к лесу?» Предложила Марьяна. Сражаться! сражаться! Хором ответили сестры и, переглянувшись, рассмеялись. Вот вы и сражайтесь, если хотите, буркнула Сирина. Мне кажется, стоит попробовать затеряться среди полигонов. Там нас будут ждать, возразила соседка. Будут, согласилась я. Но сражаться в тесноте, в извилистых проходах, и мне и Сирии удобнее. А в лесу нас быстро нагонят и накроют дистанционной техникой. Кроме того, и вам, я посмотрела на близняшек, и тебе. «Мы можем дать немного времени на ритуалы призыва». «Она права», — кивнула мне магичка металла. Посмотрела на боевиков. «Вы как хотите, но мы, пожалуй, попытаемся прорваться туда. И чем скорее, тем лучше, пока...» «Влево!» — крикнула я, почувствовав формирование техники в самый последний момент. Отвлеклась. По тому месту, где еще недавно мы стояли, забарабанила шрапнель из мелких камешков. Не смертельно, но больно и крайне обидно. «Нельзя стоять, надо двигаться!» Мы с Сириной рванули по дуге, пытаясь лавировать между сражающимися стихийниками. Получалось так себе. Через секунду нас нагнали и остальные. При этом форма на одной из близняшек была порвана, а вторая, яростно сверкая глазами, сжимала в руке короткий клинок. Мы практически прорвались через основную толпу, когда впереди что-то сверкнуло. Я даже не стала менять направление, зная, что эта атака не на нас. Однако одна из сестер в мгновение ока создала перед нами демонический щит. Не то чтобы это плохо, иметь в активе такую технику и формировать ее так быстро, но теперь она привлекла к нам ненужное внимание. Щит продержался секунду, приняв на себя по касательной остатки магии молнии. На большее я и не рассчитывала. Мгновенное создание равно защите от одного удара. Чтобы держать защиту, нужно потрудиться немного дольше. Чувствуя колебания поля, уже направленные против нас, я достала один из кинжалов, но сирена меня опередила и точно кинутым клинком вывела из строя нападавшего. «Вперёд, быстрее!» — рыкнула она, и мы припустили к спасительному зазору между площадками малых полигонов. До них-то осталось метров двадцать всего, зато почти пустого пространства. Но уверена, там нас будет ждать засада. Первый мы потеряли Марьяну, когда прерывались к проходу между секциями. Я почувствовала напряжение поля загодя, в спину нам кто-то целился чем-то не слишком приятным. Поэтому сманеврировала и продолжила бежать дальше, остальным махнув рукой. Сирина последовала за мной а близняшки приняли атаку на демонические щиты. Только соседка почему-то рванула вообще в другую сторону и получила в спину второй заряд. Мы все даже ой сказать не успели, как падающее тело девушки подхватил кто-то из старшекурсников и исчез в толпе. Преследовать его в самой гуще событий вот уж нет. Извини, подруга, но в плен я не хочу. Мне почему-то кажется, что ничего хорошего там не ждет, а для спасательной операции у нас нет сил. Прибавив скорость, мы заскочили в проход и с наскоку налетели на ожидающую нас засаду. У меня в руках уже было два клинка, а у Сирины меч, так что бедных старшекурсников мы сразу отправили в нокдаун. Без сильных телесных повреждений, конечно, да и целительские артефакты были на всех. Надеюсь, кстати, что они тут вообще на всех есть. Да, а то, учитывая жесткую игру старших, не факт, что сегодня все останутся живы. Про здорово я и не говорю. Я влетела в проулок первая, хотя, может, и стоило пропустить вперед магичку, но как-то не сообразила. Тут же гарды одного клинка стукнуло противника в лоб. Тот обмяк, а второго потеснило, дожидаясь подмоги, которая не задержалась. Мелькнула у меня мысль допросить этого парня, но тут его серина тоже вырубила, и допрашивать стало сразу некого. Мы метнулись дальше, ища убежище. Нужно было спрятаться так, чтобы нас хоть какое-то время не беспокоили. Близняшки вызовут Варе некраса, а мы хоть отдышимся. Пробежав еще несколько коридоров, Мы заскочили в один из учебных полигонов и расселись у стены, чтобы нас в сгущающихся сумерках не было видно, если кто-то пройдет мимо. «Фух», — выдохнула я, вкладывая кинжалы в ножны. «Не то слово», — согласилась со мной одна из близняшек. «Никто не ранен?» «Я нет», — ответила тихо. «И я», — повторила за мной вторая из близняшек. И на пару секунд наступила тишина. «Серина?» Задела ледяным крошевом, еще когда мы выбирались из кучи малы. «Сильно? «Если нужна помощь целителей?» «Да не, ерунда. Больше досталось форме. Придется докупать. А так, пара царапин, только...» «Только что?» «Лед уже должен был растаять, а я вроде как одну ледышку, воткнувшуюся в плечо, чувствую. Может, кажется?» «Надо бы посмотреть», — сомнением произнесла все та же и сестер. «Только тут света нет». «У меня есть огниво», — откликнулась я. «Всегда ношу с собой на случай, если надо будет что-то экстренно зачаровать». «Ну, не только на этот случай, конечно. Ну, к чему подробности? Нас могут увидеть. Не согласилась серина А демонические щиты на что? Они ведь темные, так что вполне можно ими накрыться и посмотреть, что там с твоим плечом. Она права, ответила одна из близняшек. Анель, посмотри там за ситуацией, ладно? И если что заметишь подозрительное, скажешь. Микель, а судя по всему, это была она. Накрыла нас маломощным демоническим щитом. Надеюсь, колебания магического поля тут не заметят, ну или заметят не быстро и мы успеем смыться». Я нащупала в кармане огниво, активировала артефакт, загоревшийся неярким оранжевым светом. «Только предупреждаю, я в целительстве полный ноль, даже минус». «Я так и поняла», — фыркнула серина «Зато я нет. Посвети сюда». Микель указала на распоротый китель, по краям которого было уж как-то слишком много крови. «Это так должно быть?» «Сомневаюсь». «Да что там?» «Это был не только лед, но и какие-то твердые частицы». Скорее всего, каменная крошка. Подожди, дай вытащу. Огниво чуть повыше подними. Я подчинилась просьбе нашего штатного лекаря, подняла источник света выше и сама попыталась разглядеть, что она там нащупала. Увидела острый край каменной то ли иглы, то ли заточенного осколка. Специально заточенного. «Серина, потерпи. Сейчас будет больно, но я его достану». Девушка кивнула, и Микель аккуратно, буквально по миллиметру, чтобы не сломать, вытянула каменный шип длиной сантиметр три. Они что, совсем с ума сошли? Только и спросила я. Когда операция закончилась, я предложила передислоцироваться в другое место. Все же, как бы мы ни прятались, а нас могли засечь, уловить магию щита или еще как-то. Предложение было принято единогласно, и мы аккуратно, стараясь не привлекать внимания, двинулись в обход ближайших полигонов, чтобы спрятаться ближе к центральному и решить, что делать. И вовремя, потому что буквально через пару минут на той самой площадке, на которой мы были. Вспыхнула чья-то магия огня, осветив все вокруг. Мы постарались слиться с ближайшей стеной, хотя, по идее, нас и не должны были увидеть. Все же мы шли осторожно, но быстро. «Они нас ищут?» — удивленно шепнула Аннель. Скорее просто прочувствовали эманации считая и пошли проверять. Не согласилась ее сестра. Вряд ли дело именно в нас. «Будем надеяться», — буркнула серина «В каком смысле?» «В таком, что все, что сегодня здесь происходит, очень странно». Она кивок в мою сторону, которую я скорее почувствовала, нежели увидела. Правильно сказала, что они с ума сошли. Этот шип, если бы впился мне в горло, мог бы меня убить. И это посвящение. Я ожидала каких-нибудь унизительных заданий, а не угрозы жизни. А что касается этих, еще одно почти невидимое в темноте движение в сторону, откуда мы пришли, то тут со мной находится дочь советника по внутренней безопасности и две дочери военного советника. Что, если ищут целенаправленно кого-то из вас? Мы на несколько минут затихли, переваривая услышанное. «Вообще-то не так уж она может быть и не права. Только я, как мишень, мало кому интересно. Все же дочь, я приемная». А близняшки говорили, что на их особняк напали за пару дней до отбытия в академию. «Нам лучше разделиться, мы поедем отдельно». Видимо, одна из сестер пришла к тому же выводу. «Еще чего!» — Фыркнула серина «Пойдем только вместе». «Ты меня прости, конечно», — не согласилась я. «Но если ты права и охотится на кого-то из нас...» то тебе явно тут быть не стоит. Я будущий сотрудник департамента, Амелия. Ну вот, магичка металла обиделась. Но я не могла этого не сказать. К тому же сейчас только я в полной мере могу тут сражаться. Ну, вообще-то я тоже кое-как, но ну, могу. Да и демонологи не так уж просты. Кстати, вы призывать кого-то будете? Нет. Синхронно покачали головой сестры. Это точно к нам привлечет преследователей? Если, конечно, действительно ищут нас. Надо решить, что делаем дальше. Я предлагаю окольными путями пробраться к главному полигону и к концу нашей дистанции. В бой не вступать, экономить силы и глядеть в оба глаза. Хороший план, согласилась серина Как пойдем, через полигоны? Да, причем прямо через центр. Там меньше патрульных. Большинство вылавливает первокурсников по краям. С моим планом согласились, и мы двинулись дальше. Я же не переставала сканировать пространство вокруг своей силой, которая ощущала чужую магию. Прямо рядом с нами все было спокойно. Но кто-то еще сражался на окраине поля, судя по периодическому грохоту и эманациям разных стихийных сил. Странно вообще-то, что кто-то из первокурсников продержался так долго против превосходящих сил противника. Пока шли, в голову пришла мысль, которую я как ни старалась, а отогнать не получилось. Что, если искали именно меня из-за моей новой роли связного?